Эпилог 2. 23 года спустя. Ведьмак третий час шёл по следу. Ему уже начало казаться, что волчица намеренно измывается над ним. Но та, наконец, ступила на эскалатор и, не переставая разговаривать по телефону, направилась к выходу из торгового центра. Пока девушка ходила по отделам и скупала всё, на что падал её взгляд, не смолкая, громко болтала с подругой и звонко хохотала. Ведьмак давно перестал прислушиваться и пытаться уловить смысл беседы, просто не упускал волчицу из виду. Он искренне не понимал, зачем Ковину понадобилась она, но приказы верховной ведьмы не обсуждались. И я ему говорю. Девушке пришлось на мгновение прервать разговор, чтобы поднять упавший пакет. Так вот, она выпрямилась и зашагала к стоянке. Я ему говорю: "Серьёзно? Ты думаешь, я останусь тут хотя бы на минуту?" Этот неудачник привёл меня в какую-то забегаловку, представляешь? Последнее слово она произнесла особо громко и визгливо, от чего мужчина скривился и избавил шаг, позволяя волчице увеличить между ними расстояние. Да идиот он. Да зашла за бетонную колонну. И не нравился никогда у него такие ноги. Девушка зашуршала пакетами, чем-то взвикнула и замолчала. Тишина, не раздражающего трёпа, ни стука каблуков. Слышался лишь шелест вентиляции и проникавшие на подземную парковку приглушённые звуки города. Ведьмак обошёл колонну. Пакеты, сумочка, телефон всё лежало на крыше автомобиля. Он медленно обернулся вокруг своей оси, присел, осматривая просветы между автомобилем. Хотел подняться, но ощутил болезненный удар между лопаток. Не такой сильный, чтобы потерять равновесие, но всё равно припал на колени. Смок продержаться пару секунд, упираясь ладонями в холодный пол, и завалился на бок. Наконец-то услышал голос волчицы над собой. Я думала, ты никогда меня не найдёшь. Красивые длинные пальцы изобразили в воздухе кавычки. Ведьма хмурился, силился что-то сказать, но не выходило. Я понимаю, ты меня недооценил. Волчица присела, толкнула мужчину в плечо, чтобы тот упал на спину. «Но тебе ли не знать, как внешность может быть обманчива?» — спросила и рассмеялась. «Я Диметра», — сжала расслабленную мужскую ладонь, склонилась ещё ниже, улыбнулась и невесомо поцеловала в губы. «И я давно ждала встречи с тобой».